СВАДЬБА ФЛЕРФ Октябрьские газеты, описывая венчание Флер Форшайт и Майкла Монта, едва ли сумели передать символический смысл этого события. Брачный союз правнучки гордого досыта с наследником девятого баронета был явным и очевидным знаменем,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 Отличить армию форсайтов от боевого отряда монтов. Так далеко позади и остался гордый досад. Разве складкой на брюках, усами, призношением, блеском цилиндра Сомс хоть сколько-нибудь отличался от самого девятого баронета? Разве не была фляр столь же сдержанна, быстра, красива и непокорна, как самая породистая кобылица из стана Маскхемов, Монтов или Чаруэллов? Одеждой, внешностью, манерами фасайта, пожалуй, могли даже дать противнику очков вперед. Они принадлежали уже к высшему классу. И отныне, когда деньги их соединились с землей, их имя будет по всей форме внесено в родословные призовых скакунов. Произошло ли это с опозданием, если я награда собственническому инстинкту вместе с деньгами и землей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 лежащий при смерти в доме на Бейсвотер-Рот, как сообщила Фрэнси. Передавали также шепотом, будто молодой Монт, вроде как ну, социалист, что с его стороны совсем не глупо. Своего рода страховка по нынешним-то временам. Смущаться тут нечем. Класс землевладельцев —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 мары на правом в то время как подруги фляр по школе и товарищи монта по окопам позевывали и тут и там на обоих флангах а три почтенные старые девы заглянувшие в церковь по пути из магазина скай лорда в купе с двумя домочадцами монта и старый няни и фляш защищали тыл в общем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 Джон поехал в Британскую Колумбию, Вэлл, потому что его тянуло в Калифорнию. Он боится, что в Калифорнии слишком хорошо. «Ага», — сказал вэл «значит, к нему вернулось чувство юмора». «Да, он купил землю и вызвал к себе мать». «А что ей там делать?» ну — Ей ничего не надо, кроме Джона. — Ты все еще считаешь это счастливой развязкой? Луковые глаза Вэлла сузились в две серые щелочки между черными ресницами. Флер ему не пара. Она не так воспитана. ох бедная маленькая Флерс. — вздохнула Холли. И в самом деле, ну разве это не странная свадьба? К этому молодому человеку, Майклу Монту, фляр прибился, конечно, рикошетом, когда была в отчаянии от того, что затонул ее корабль. Такой прыжок в холодную воду.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 Непривольно представлялась Холли самым близким подобием греха, какое мыслимо в наш век отменивший это понятие. С преподобного Чаруэлла Форсайта еще не подарили миру ни одного священнослужителя, взгляд Холли перешел на Велла, который сидел рядом с нею и думал, она не сомневалась, а Мэйфлэйской кобыли в связи с очередными скачками. Взгляд скользнул дальше и уловил профиль девятого баронета, согнувшегося в каком-то стуррогате коленопреклонения. Холли заметила складочку над коленями, где он подтянул брюки и подумала, а Вэлл забыл подтянуть. перевела глаза на скамью второго ряда, где взволнованно колыхались пышные формы Виннифрид и дальше на Сумса и Аннет, стоявших рядом на коленях. Легкая улыбка пробежала по ее губам. Простер-профон, вернувшийся из плавания к полинезийским островам ламанша. уже наверное стоит на коленях где-нибудь позаениях да странная маленькая дельце как бы не обернулся но в дальнейшем однако оно происходит в подавающей церкви и завтра будет описано в подобающих газетах за перед ксаллом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 Ты помнишь крысу? Крысу на их свадьбе в Капштадте, чистившую усики за столом регистратора. Холли до боли зажала большой палец свела между своим мизинцем и безымянным. Пение кончилось. Началась проповедь. Священник говорил о том,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 Уже расписывались в резнице, и все облегченно вздохнули. Голос позади произнес. «Выдержит она дистанцию?» «Кто это?» — спросила шокотом Холли. «А, старый Джордж Форсайт!» Соблюдая чинность, Холли скосила глаза на человека,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 На черном его рукаве вдруг уставились вперед пространство, словно он видел перед собой неприятеля. У Холли создалось впечатление, что он духовно пьян. А Флэр, тут совсем иное. Девушка в совершенстве владела собой,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 А диафляр подняла веки, и беспокойный блеск белков запечатлялся в глазах Холли, как трепет крыльев, посаженные в клетку, птицы. На Грин-стрит Виннифрид, несколько менее спокойная, чем обычно, принимала гостей. Просьба Солнца о предоставлении ее дома для празднества застигла ее в трудный психологический момент. Под влиянием одного замечания, оброненного профоном она начала заменять свой ампир экспрессионистской обстановкой. У Миларда продавались очень забавные вещи с лиловыми, зелеными.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 Держится поближе к шкафчику в стиле Людовика Пятнадцатого. Фрэнси Форсайт схватилась руками за новую эбеновую полку камина, по черному фону которой тонко вырезаны лиловые химеры. Джордж облокотился на старые клавикорды, держит в руке голубую книжицу, словно собираясь предложить кому-нибудь пари. Проспер-профон вертит ручку открытой двери, черной с ярко-синей филенкой. А рядом аннет обхватила руками свою собственную талию. Двое маск-хэнов засели на балконе среди пальм, точно им дурно. Леди Монт, худая решительная, наставив лорнет, воззрелась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 А это, конечно, главное. Даже Форсайты разговаривают чрезвычайно быстро. Флер и Кристофер, и Моджин, и младший отпуск молодого Николаса. Патрик, Сомс, конечно, молчит. Зато Джордж у Клавикордов то и дело отпускает замечания, и Фрэнси тоже у Камина. Виннифрид... подплыла к девятому баронету. Около него, казалось, можно будет отдохнуть. Нос у него тонкий, немного нависает над губой. Кончики седых усов тоже опущены к низу Она певуче протянула сквозь улыбку. Очень мило получилось. Не правда ли? Его улыбка...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 что может услышать от него неприятные вещи. «Свадьбы всегда так забавные!» Пробормотала она и двинулась дальше, к солнцу Он застыл на месте. Линифрид сразу поняла причину его неподвижности. Направо от него Джордж Форсайд. Налево Аннет с Проспером Профоном. Если Сомс пошевелится, он увидит либо эту пару, либо ее отражение в насмешливых глазах Джорджа Форшайда. Он совершенно прав, предпочитая ничего не замечать. «Говорят, Тимоти умирает», — сказал он мрачно. «А где ты его похоронишь, Сомс?» в Харгете, конечно, в Харгете. Он сосчитал по пальцам. «Их там будет 12 включая жен». «Как ты находишь фляж?» «Удивительно, удивительно хороша». Сомс кивнул головой. «Никогда еще дочь не казалась ему красивей».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 Он замечал, что она поглядывала на него украдкой, словно все еще хотела узнать, что в самом деле мог он сделать такого ужасного, что те так ненавидят его. Вот, вот так и шло. Аннет вернулась домой. Уныло проходило лето, когда однажды фляр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 отчаяния. Она была молода. Ох, до нелепости молода. Но если бы он стал возражать, кто знает, что бы она учинила. Вздумала бы, чего доброго выбрать тебе профессию, стала бы врачом или адвокатом, мало ли какая нашла бы на нее дурь. У Флер не было способности ни к рисованию, Ни к поэзии, ни к музыке, единственное, по его мнению, законные занятия для незамужней женщины, если ей непременно нужно в наши дни что-нибудь сделать. В общем, спокойнее было выдать ее замуж, потому что Солнц слишком хорошо замечал, какая лихорадка и беспокойство владеют ею дома.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 и совсем не такой пустозвон, каким кажется. Откуда взялись в нее подобное выражение? Сомс не знал, но ее согласие успокоило его сомнения. Жена его, как бы она себя не вела, обладала трезвым взглядом на вещи и угнетающим избытком здравого смысла. Сомс Перевел на имя Фляр пятьдесят тысяч фунтов, приняв меры, чтобы они не перешли в чужие руки, если дело обернется как-нибудь неладно. А может ли оно обернуться хорошо? Она не забыла того, другого. О, солнце-то знал. На медовый месяц Они собирались в Испанию. Лер уедет и оставит отца в еще худшем одиночестве. Но после она, может быть, забудет и вернется к нему. Голос Венифрид вывел его из задумчивости. — О, чудо из чудес! Дюд!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 Она способна на самые невозможные поступки. И кто бы вообразил, что она придет? — А почему же ты ее пригласила? — буркнул Сомс. — О, просто потому, что я была уверена, что она ни в коем случае не принят приглашение. — Вы Забыла, что за поведением человека лежит общий склад его характера. Или, другими словами, она упустила из виду, что Флер попала теперь в развед несчастненьких. Получив приглашение, Джун сперва подумала, и близко к ним не подойду. Нет, нет, нет, ни не за что на свете. Но потом, в одно прекрасное утро, она проснулась от сна, в котором видела флеш в отчаянии, махнувшую ей рукой из лодки, и передумала. Когда флеш подошла и сказала, пойдемте наверх, посидите со мной, пока я переоденусь. Джун вышла вслед за нею на лестницу. Девушка пошла вперед, в бывшую комнату Ему-Джин, предоставленную ей для совершения туалета. джон присела на кровать, тонкая, прямая, похожая на маленький стареющий призрак. Фляж повернула ключ.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 А мне все равно это хоть вырвать меня из нашего дома пожественув руку в кружева на груди она извлекла письмо вот что написал мне джон дджн прочла озеро оконаген британская колумбия Я не вернусь в Англию. Никогда тебя не забуду, Джон. Вы видите, она его надежно упрятала, — сказала Фляж. Джон вернула письмо. Вы несправедлива, Кирен. Она ведь все время говорила Джону, что он может поступить, как захочет. Фляж горько улыбнулась. — Скажите, скажите же, не испортила ли она также и вашу жизнь, а? Джон подняла глаза. — Никто не внастен испортить другому жизнь, дорогая.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 Джон гладила короткие волосы на этой изящной головке. Всё ее распыленное материнское чувство сосредоточилось в руке и через кончики пальцев изливалось на девушку. «Не сгибайтесь под ударом, дорогая», — сказала она наконец. «Мы не можем управлять жизнью».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 Правда, призрак сидел перед ней, блеклый, худенький, но глаза у него были храбрые. Да, — Да-да, — сказала Флер, — извините меня. Я, вероятно, смогу его забыть, если помчусь быстро и далеко. И с усилием встав на ноги, Она подошла к умывальнику. Джон следила, как она смывает холодной водой следы волнения. Кроме легкого, вполне приличного румянца, ничего не осталось, когда она подошла к зеркалу. Джон встал из кровати и взяла в руку подушечку для булавок. Всадевать две булавки не на место... Вот все, чем сумела она выразить свое сочувствие. «Поцелуйте меня», — сказала она, когда флер была готова и ткнулась подбородком в теплую щеку девушки. «Я покурю», — сказала флер. «Не ждите меня». Она осталась сидеть на кровати. папиросой в зубах, с полузакрытыми глазами. А Джун сошла вниз. В дверях гостиной стоял Сомс, словно тревожа, что дочь запаздывает. Джун тряхнула головой и, не останавливаясь, спустился еще на марш. Там стояла на площадке ее двоюродная сестра Фрэнси. «Смотри, смотри», — сказала Джун, подбородком указывая на Солнце. «Это роковой человек». Ну, «Прямо роковой?» «Что ты хочешь сказать?» — спросила Фрэнси. «Почему роковой?» Джун не ответила. «Не стану ждать. Проводит и без меня», — сказала она. «До свидания!» «До свидания!» — отозвалась Фрэнси, и в ее серых кельцких глазах заиграла усмешка. «Старая кровная вражда!» «О, право, это не лишено романтики!» Склонившись в пролет лестницы, Солнц увидел, что Джон уходит Он вздохнул с облегчением. «Но почему не идет в «Они же опоздают на поезд. Поезд унесет ее прочь от него». Но солнце не мог думать без тревоги, что они на него не поспеют. Вот она, явилась, наконец, сбегает по лестнице, в коричневом платье и черной бархатной шапочке, проходит мимо отца в гостиную. Он видит, как она целует мать, тетку, жену Вэлла, имочен, и опять выходит быстрая, прелестная, как всегда. Как обойдется она с ним в эти последние минуты своего девичества,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 Вздохнул полной грудью и медленно начал спускаться. «Ну что же, придется пройти через всю эту суматоху с конфеттией и прочей ерундой. Придется. Но ему хочется уловить улыбку дочери, если она выглянет на прощание из машины».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 Бросает вслед туфлю. Какая-то волна поднялась в груди солнца. И что ты не поймешь, что заволокло в глазах.